виднелся выгоревший мох, такой да где росли старые и пристарые кусты бузины. Здесь нечего было и думать о корме, да и укрыться было негде. Невольно броня столь неприветливый край, Фридолин брел все дальше и дальше, покуда не наткнулся на сколоченный забор, ограждавший чей-то выпас. Пробраться под ним было для брусука делом одной минуты.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 Чем-то ведь надо было кормиться. И в это утро сюда пригнали коров, и с слегами выход. Пусть, мол, теперь сами глядят, как убить длинный летний день, как утолить неутихающий голод. Поначалу маленькое стадо отправилось к водоему и насосалось вдоволь. Воды тут и впрямь хватало, да и свежего воздуха, разумеется. Погрузившись в размышления о том,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 Отряхивая воду, Роза поднималась вверх по крутому склону, осторожно обходя колючие кустарники, выдергивая изредка попадавшиеся сорняки. Словно моля о сострадании, она возводила свои голубые очи к горе. Жалобно позвякивал колокольчик. Другие коровы и телята... Разбрелись по склону, жалобное позвякивание неслось со всех сторон. В голове Розы пробудилось воспоминание о глубокой низине, почти в самом конце выгона. Там-то, где не росло кустов, хотя низинку и вытоптали сотни раз, за ночь могло вырасти немного травки. Добравшись